Два последних разряда формируются из подонков общества, из накипи всех сословий, за некоторым исключением дворян, и то далеко не общим, которые норовят всегда держаться первого высшего разряда. В последних же двух вы найдете мелюзгу из чиновничьего мира и канцелярских служителей.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 Самое возможное для этого время, конечно, весна и лето. Но прежде чем прийти наниматься, воровская артель идет в какую-нибудь из специальных мазурничьих кабаков, вроде бывшего Полторацкого, бывшей Широкой Лестнице или в Конькову Малену, в Телячий, в Ивановский, либо Зелененький. И там запасаются поддельными плакатами. С этими новыми бирками с молоточка Артель приходит к подрядчику и нанимается в работу. Торг слажен, причем каждый из артельцев получает в задаток от 10 до 25 рублей, а для верности они оставляют подрядчику свои фальшивые виды, что называется у них на байковом арго «заделать бирки».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 Путь этот на Васильевский остров, цель это Голландская биржа. С раннего утра вся площадка позади университета перед биржевыми пагаузами наполняется массою громко галчащего оборванного народа, который пришел сюда искать тяжелой, чисто каторжной работы за скудную паденную плату. Рук тут предлагается множество.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 Не удается другой, не удается третий и четвертый, а на пятый голодный и оборванный человек по необходимости высматривает уже нет ли чего подходящего, чтобы можно было потибрить.